Издали болтающийся в воздухе белый Мерседес, который вот-вот опустится на бетонную пристань, выглядел практически новым, как будто его только что доставили с завода, и он готов покорять дороги. Но вытекающая из окон с опущенными стеклами вода и клещи, сжимавшие капот, а также силуэты двух тел, выдавали совсем другое. Ян Хеск был тем, кого это зрелище обрадовало, когда он выехал на гравийную дорогу вдоль пристани в районе Ревсхале-Еэн и припарковался на безопасном расстоянии от крана. Часы показывали немилосердную рань, а ему пришлось прервать отпуск, как раз когда они с семьей паковали вещи для путешествия на машине в Ютландию и к большой радости детей в парк развлечений «Леголэнд». Они никогда там не были, и вот наконец это должно было случиться. Поэтому он прекрасно понимал их разочарование. Хуже оказалось слона, которая завелась не на шутку и устроила громкий скандал прямо на выезде из дома. Ему же удалось сохранить спокойствие и подыграть им в их разочаровании, возложив вину на обстоятельства и ни словом не обмолвившись о том, что в глубине души он только и ждал окончания отпуска. Еще на первой неделе, когда он отвечал за домашнее хозяйство, пока Лоне проводила инвентаризацию детских товаров без пластика, у него чесались руки вернуться в управление и снова приступить к работе. Но он держал это при себе, в то время как продолжал мастерить шалаш, жарить блины и кататься на велике в парке Амагер-странд-парк, когда дома Беньямину становилось невмоготу. Теперь он наконец вернулся, да ещё и в совершенно новом качестве. Об этой позиции он мечтал с первых дней работы в отделе криминальной полиции. Причиной послужила террористическая атака в парке аттракционов Тиvoli месяц назад. После неё изменилось почти всё. Внешнему наблюдателю всё это виделось огромной трагедией, и все близкие жертв по понятным причинам пребывали в таком мраке, который он не мог себе представить. В его случае событие напротив стало поворотным моментом. Никогда он не переживал такого ни до, ни после. Внезапно он заработал уважение своего шефа, Кима Слейзнера, который раньше относился к нему как к собаке, которую можно только ко всему понукать. Слейзнер так впечатлился его подходом и действиями в разгар кризиса, что не только повысил ему зарплату и предоставил отдельный кабинет, Прежде всего у него появилось больше ответственности наконец у него появилась возможность собрать и возглавить собственную команду криминалист Торбен Хеммер уже прибыл и вовсю выгружал сумки с оборудованием из фургона хотя машинист крана ещё не успел ослабить ремни на капоущей машине пока ни с Хеммером только однажды разговаривали по телефону но он был уже убеждён что новый криминалист ценное приобретение Они как раз нуждались в этой концентрированной энергии, которую он излучал, когда разбирал оборудование и подготавливал его для осмотра. Он приехал сюда работать, а не болтать или пить кофе. А вот в Юли Бернсторф он не был так уверен. Он не мог сформулировать, почему. Может, она была просто слишком красива, когда вышла ему на встречу с близкими к ней естественным аккуратными чертами, темными вьющимися, как в рекламе, волосами... мин длинными ногами. Она выглядела как человек, работающий в индустрии моды или в другой подобной сфере, а не здесь, где, чуть вступившись на высоких каблуках, рисковала упасть и травмироваться. То, что к тому же именно Слейзно изначально нанял её и предложил ему включить её в команду, не упрощало ситуацию. Здравствуйте, Юли Бернсторф. представилась она, одной рукой заправляя волосы за ухо и протягивая вперёд другую. «Это я, кто...» «Я знаю», — прервал он, кивая. «Мы уже встречались». «Ах да, помню», — сказала она, и глаза у неё забегали, что выдавала очевидную ложь. «Прошлой весной, когда вы проходили собеседование у Кима с Лейзнера», — помог он ей, «мы встретились в коридоре, но тогда вы наверняка думали о чём-то другом». По крайней мере, он собирался дать ей шанс, прежде чем закрепится на своей позиции и найдёт другого работника. Точно, вы правы, её лицо светило улыбка. В любом случае, добро пожаловать в команду. Он коротко пожал ей руку и направился к Мерседесу. Она может быть сколько угодно красивой. У него в команде это не даёт никаких преимуществ. Извините, но я хотел бы кое-что, вероятно, это может подождать до того момента, как мы разберёмся с самым срочным, перебил он, не останавливаясь. Не знаю, дело в том, что он остановился и повернулся к ней. Послушайте, Юля, я человек прямой. Единственное, что я требую, чтобы все делали своё дело. А когда речь идёт о вас, как я понял, полным новичке, то для начала ваше дело держаться на заднем плане. Слушать и запоминать, не привлекая внимания. Он натянуто ей улыбнулся и пошёл дальше. Чего ему совсем не хотелось, так это быть как с Лейзнер, невыносимым начальником, которому все улыбаются и заискивают, а в душе ненавидит больше всего на свете. Но прямо сейчас нет времени на разговоры с коллегами, разрешения на отпуск и всё то, что тоже входит в его обязанности. прямо сейчас на первом месте расследование с двумя выловленными в гавани телами. На данный момент, по тому немногому, что он знал, дело не выглядело каким-то особенно сложным. Он считал это большим преимуществом. Они только выиграют, если как можно быстрее и эффективнее его раскроют и продемонстрируют себе, а прежде всего Слейзнеру, что полностью готовы брать на себя ответственность. что являлось необходимым этапом для получения в дальнейшем более сложных дел. «Здравствуйте, Торбен!» — протянул он руку Хэмеру, который как раз застегивал закрывающий все тело защитный комбинезон. «Вижу, вы уже приступили к работе. Хотел просто поприветствовать вас в команде». «Спасибо, но нет, спасибо». Хемер кивнул на его протянутую руку. Не знаю, где вы с ней бывали, а уж что мне не хочется, так это загрязнений в разгар осмотра места происшествия. Без вопросов, кивнул Хеск, поднимая обе руки в воздух. Но можете быть спокойны, они так проспертованы, что на них сработал бы датчик при проверке на дорогах, он рассмеялся. Ну, по количеству промилле Понятно. Но может поговорим чуть позже, когда у нас не будет двух разлагающихся тел, которые, кстати, вон те, ребят, хотят забрать поскорее. Хэммер кивнул на приближающуюся к ним скорую. Конечно, конечно. Хеск отступил на шаг назад и почувствовал, как по телу прошла волна ненависти к себе. Делать что необходимо, поэтому мы здесь. Я пока поговорю со свидетелями. Он огляделся. Но Где они? Он повернулся к Бернсторф. Их разве не двое должно быть? Мужчина и женщина. Да, верно, Бернсторф кивнула. Об этом я и хотела сообщить ранее. Я уже поговорила с ними. О'кей. То есть вы провели допрос по собственной инициативе, не посовещавшись и даже меня не проинформировав. Бернсторф кивнула. Я приехала первой. Они очень замёрзли и находились в шоке. Она с ابن женщина, которая была на грани срыва, так что я оценила, что ей нужна помощь и скорейшая госпитализация с седативными препаратами. О'кей. Он кивнул и наконец почувствовал себя уверенней. Теперь, когда внимание сместилось с неловкого разговора с Хеммером. На следующий раз я бы попросил вас сначала связаться со мной. Я так и сделала, пыталась дозвониться. А хвод как? Да, но вы не отвечали. Наверное, она звонила в разгар скандала с Лоной около дома. Чёрт возьми. Хорошо. Ну, давайте к делу. Выяснили что-то достойное внимания? Ничего особенного, кроме того, что мужчина пригласил свою девушку на раннюю прогулку на каяке, где она перевернулась как раз здесь из-за волн от круизного лайнера. Хес кивнул. Похоже, она права. Тут и правда больше ничего интересного. Да, ничего особенного. Надеюсь, вы не забыли взять их контактные данные. Нет, конечно. Я отправила вам по мылу все данные вместе с конспектом допроса. Значит, и это она уже успела. Ничего не скажешь, впечатляет. Отлично, сказал он, пытаясь начать заново, когда дверь машины за ними закрылась. Он обернулся и увидел идущего типичной для него скованной и слегка нервной походкой Мортона Хейнессона. Хейнессон был без сомнения тем коллегой, с которым он больше всех работал за годы в полиции. К тому же он был одним из немногих, кому по ощущениям он мог полностью доверять. Хейнессон не сплетничал за спиной и не вёл какую-то тайную игру, чтобы подняться по карьерной лестнице. Единственное, что его заботило, это чётко следовать всем правилам и выполнять работу как можно лучше. И всё-таки в нём всегда было что-то нервное, будто над ним всю жизнь издевались, и теперь ему нужно быть готовым в любой момент получить оплевуху. Из-за этого он незаслуженно получил репутацию одного из самых недалёких, хотя в реальности он просто боялся конфликтов и предпочитал держать своё мнение при себе. чем рисковать столкновением с кем-либо. «Доброе утро, Мортен», — сказал Хеск с улыбкой, радуясь, что кто-то прибыл на место еще позже. «А тут у нас кое-кто, кому точно был необходим живительный сон». «На самом деле он приехал сразу после меня», — заметила Бернсторф. «Да? Но как случилось, что...» «Я только что отвез свидетелей в больницу», — сказал Хейнесон. А. Вот оно что. Хеску захотелось провалиться сквозь землю. Утро началось хуже некуда. Он, кто никогда не умел шутить, дважды попробовал быть забавным, и оба раза закончились катастрофы. Зачем он вообще занят? Прости, я подумал, что ты тоже опоздал, как и я. Ничего страшного, сказал Хейнессон, улыбнувшись. Как дела тут? Нашли что-то интересное? Не знаю, ответил он, надевая перчатки. Хотел дать Торбину возможность спокойно начать работу, но давай сходим туда и посмотрим. Хейнсен кивнул, и вместе с Бернсторфом они подошли к машине, у которой, наклонившись над поднятым капотом, стоял Хэммер и делал снимки. Хеск в свою очередь обошёл машину, открыл правую заднюю дверь и посмотрел на обнажённую женщину, лежавшую на спине на откинутом сиденье. Наконец к нему снова начало возвращаться спокойствие. Вот чем он должен заниматься: концентрироваться на расследовании. Именно в этом он хорошо разбирается и чувствует себя уверенно. Лидерство придёт со временем. Женщина оказалась моложе, чем он думал. Возраст было определить сложно. Этнически она не была дотчянкой. Её гладкая золотистая кожа могла принадлежать как пятнадцатилетней, так и двадцатипятилетней, если не тридцатилетней. В любом случае имело место удушение. На это указывали тёмно-синие пятна вокруг шеи. Как человек с опытом, он знал, что практически любое расследование нужно начинать с самого очевидного, что в 9,9 случая из 10 Нет причин всё усложнять и запутывать без необходимости на самом деле реальность не похожа на кино где сценаристы с кожи вон лезет придумывая один невероятный поворот за другим исключительно ради развлечения конечно бывают и исключения подтверждающие правило как в случае с делами которые за последние годы доставались тому фабиану риску с коллегами на шведской стороне пролива Но в более широкой картине они представляли лишь отклонение в графике. В реальности большинство мест преступления выглядели точно так, как и совершались. Крайне редко убийству предшествовал продуманный план или план в принципе. А когда трагедия уже случилась, исполнитель почти никогда не тратил время на заметание следов. В тех редких случаях, когда он всё-таки это делал, Чаще всего он оставлял новые, которые было ещё проще расшифровать. Он повернулся к Хеску, когда тот, раздвинув женщине ноги, делал серию снимков. Сам он ощущал себя всегда немного грязным, когда видел мёртвую женщину с оголёнными половыми органами. Хэмер, напротив, на вид не особо размышлял об этом, а наклонился ещё ближе и продолжил заполнять карту памяти фотоаппарата. «Доброе утро!» Как у вас тут дела? Хек выглянул на крышу автомобиля и увидел идущую в компании двух работников скорую женщину с короткими рыжими волосами в белом медицинском халате. Меня зовут Тренблад. Я из отделения судмедэкспертизы, продолжила она и подняла руку в знак коллективного приветствия. Так вы временно замещаете Оскара Педерссона? спросил Хейнсен. Нет, скорее я его новая коллега. Я бы передала от него привет, если бы он знал, что мы будем здесь. Но что скажете? Не против, если мы займёмся телами? Чуть позже, ответил Хеск. Дайте нам пару минут. О'кей, пару минут меня устроит. Но будьте добры, не дольше. Понимаете, так как они находились в воде, каждая минута на счету. Он мог бы засыпать её едкими комментариями о том, кто отвечает за расследование. Но он не собирался так низко опускаться. Он был выше этого. Так что пусть эта маленькая лекция растворится в утреннем бризе. Он открыл переднюю дверь и увидел склонившегося вперёд, одетого в смокинг, белую рубашку и бабочку мужчину. Голова опущена на руль, с которого, как вздутый шарик, свисает подушка безопасности. Кровавая дыра на затылке мужчины была велика. Из-за чего Хеск поймал себя на мысли, что забыл, что на самом деле смотрит на человека. Но именно так оно и было, и кто угодно пришёл бы к выводу, что тёмные пятна на шее женщины с высокой долей вероятности следы рук мужчины. В целом Хеск уже видел достаточно, чтобы вся сцена стала для него очевидной. Но на первый взгляд всё в общем понятно. Что думаешь? Он повернулся к Хейнесу, который кивнул, пожимая плечами. Да, всё в целом говорит о том, что он перегнул палку и случайно задушил женщину, а потом совершил самоубийство. В точности мои мысли. Вопрос в том, занимались ли они в машине с сексом? Хеск пожал плечами. Её одежды, насколько я вижу, здесь нет, так что предположу, что они были либо у него, либо у неё дома. Как вариант, в каком-то неизвестном отеле. Другими словами, где угодно, сказала Бернсторф. Хеск повернулся к ней, собираясь напомнить, чтобы она держалась в тени, пока я не спросит, но сумел удержаться и вместо этого улыбнулся. Но не совсем. Я хотел сказать, что у него должна была быть возможность незаметно её вынести и погрузить в машину, а она ведь не завёрнута в чёрный пакет или в ковёр. Кстати, нам удалось обнаружить оружие. Он повернулся к Хеммеру, приступившему к сбору образцов волос, остатков крови и мозгов со стен машины. Оно лежало внизу у педали. Э, где оно сейчас? Ну, столи, у тебя за спиной. Хекс повернулся к разложенному походному столу, где находились пакеты с уликами. Он поднял один из пакетов и увидел пистолет. полуавтоматический CZ-75. Распространённая модель, производилась в Чехии и использовалась по всему миру. «Юли, пробейте, DK-556-919B». Бернсторф кивнула и отошла в сторону с телефоном. Если не считать ляпов в начале, то всё на самом деле шло гладко, как он и надеялся. Если так пойдет и дальше, то, может, они управятся за пару дней, и в итоге Лего Лэнд станет для семьи приятным сюрпризом. Единственное, что беспокоило, — это вон тот рыболов, стоявший в 30 метрах от них за оцеплением, и то и дело забрасывавший удочку. Хеск точно не мог объяснить, в чем дело, но что-то заставило его взять у Хэмера камеру, увеличить изображение зумом и сделать с десяток снимков мускулистого мужчины, одетого в рыболовный жилет с множеством карманов и шляпу с пришитыми завязками. — Турбин, — услышал он голос Хейнесона за спиной, — у вас есть представление о том, сколько машина могла там пролежать? — Максимум пару суток, — ответил Хэмер. — Если хотите более точную оценку, то подождите, пока я изучу электронику автомобиля. Стоявший на пристани рыбак сам по себе не был необычным зрелищем, особенно в такие ранние часы. Но в объектив Хеска чётко видел, что этот мужчина не знал, как держать удочку, а тем более как её забрасывать. Это, конечно, могло ничего не значить, всё бывает в первый раз. Он отдал камеру Хеммеру и обратился к Тренблад. О'кей, тела в вашем распоряжении. При самом хорошем раскладе она сможет найти доказательства того, что они уже знали. Тогда останется лишь установить личности, а с этим проблем быть не должно. «Прошу прощения, но у меня еще есть кое-что», — сказал Хейнесон по обыкновению, поднимая палец вверх. «Скорее всего, это не так уж и важно, но просто, чтобы быть, и ничего страшного», — ответил Хеск. «Только давай вкратце, чтобы судмедэксперты приступили к работе». Как я уже сказал, ничего такого важного. Но я думаю о том сценарии, который мы обсуждали. Да? А что такое? Хенсон сглотнул. Я не уверен в том, что всё сходится. Особенно тот момент, что он совершил самоубийство. Вернее, то, как он его совершил. Он слонул в рот дуло и спустил курок. Хеск дёрнул плечами. А что в этом такого удивительного? Ничего. Удивительно то, что он должен был это сделать, одновременно падая с пристани, что, как мне кажется, не самый простой маневр. К тому же все это представляется немного избыточным. Хеск хотел было что-то сказать, скорее для того, чтобы двигаться дальше. Но в словах Хейнесна действительно что-то было. Все это и правда немного удивительно. «А не может ли это быть комбинацией и того, и другого?» Наконец сказал он. С одной стороны, он хотел умереть как можно быстрее и безболезненнее, с другой просто-напросто хотел исчезнуть и в лучшем случае никогда не быть найденным. "Может", Хейнесен кивнул. "Но наверняка ты прав. Конечно, так оно и есть. Это была всего лишь теория, которую он из себя исторг. Не обязательно ей быть плохой или неподходящей". И всё же Хейнесен сейчас стоял и кивал, хотя явно был не согласен. Все всегда так делали, когда за расследование отвечал Слейзнер. "Но ты так не думаешь, верно?" спросил Хеск. "Почему же? Вполне вероятно, могло быть так, как ты и говоришь. Абсолютно." Мартен. Хеск обошёл машину и подошёл к нему. "Сейчас меня интересует только то, что ты думаешь, плевать на то, что, по-твоему, я ожидаю услышать." "Что-то не сходится." Это он хотел услышать меньше всего. Не такая картина рисовалась ему. Дело, которое едва успело набрать скорость, затормозило и пошло в обратном направлении. Ему хотелось расквитаться с этим быстрее, чем ожидал Слейзнер, показать всем, что единственная проблема с его повышением в том, что с ним слишком долго тянули. Но Хейнессон был прав, что-то портило весь сценарий. А больше всего он не хотел ошибиться, умудриться пропустить ту самую мелкую деталь, которая позднее оказалась бы ключом к раскрытию. Он обратился к Хеммеру. Что скажете, Торбин, по шкале? Насколько странно, что он застрелился и одновременно вылетел в воду? Я бы сказал, что это в принципе возможно. Например, он мог сначала приземлиться в воду и только потом застрелиться. Всё-таки машина быстро набирает воду и тонет. Там ещё все стёкла были опущены, заметил Хейнсен. Да, но всё равно нужно минимум 20 секунд, а ему хватило бы и не больше одной. "На?" спросил Хеск, выжидая. Хеммер посмотрел ему в глаза. В принципе, возможно. Не то же самое, что вероятно. «Так вы думаете, дело обстояло по-другому?» «Не важно, что я думаю. Значение имеет только то, что я вижу. И мало что указывает на то, что он застрелился здесь, в машине». «А многое ли указывает на противоположное?» «Довольно много. Самое очевидное, здесь нет ни пули, ни следов от нее». Но опять же, стёкла ведь были опущены, не могла она выскочить где-то наружу и оказаться на дне. Вряд ли. Возможно, через какое-нибудь из задних окон. Но в таком случае она пробила бы подголовник, а там нет никаких следов. «А почему не через передние? Слишком большой и неудобный угол. Зачем поворачиваться на девяносто градусов за секунду до нажатия на курок?» Я вам, конечно, верю, сказал Хейнессон. Но наверняка машину сильно наклоняло в разные стороны, пока она заполнялась водой. Да, правда. Хемерки вну потираем мочку уха. На самом деле, вы правы. В любом случае, нам нужно вызвать водолазов и обследовать дно, сказал Хеск. Но ещё ситуация с кровью. Кроме небольших обрассов с внутренней стороны стен, В общем-то, больше ничего и нет. Даже наверху, на крыше, где кровь, конечно, должна быть, если он не лежал на спине, когда стрелял. Хеммер наклонился и показал на крышу. Видите, совершенно чисто. Но, погодите-ка. Хекс снова почувствовал возвращение головной боли, которая последний раз посещала его утром во время ссоры. Машина ведь была заполнена водой. Не так уж удивительно, если содержимое головы и всё остальное частично смылось в некоторых местах, а где-то и полностью. По большей части вы правы, но не наверху под крышей. Там на самом деле был большой пузырь воздуха, вытеснивший всю воду. Вот, смотрите сами. Хеммер показал извилистую границу влаги, которая образовала большой круг на мягкой внутренней стороне крыши. Хес кивнул, не сумев сдержать глубокий вздох. О'кей. Но как ни крути, здесь есть явные следы крови, что, по-моему, достаточно серьёзные доказательства того, что он застрелился именно в машине. Альтернативный вариант он умер совсем в другом месте, после чего некое третье лицо должно было поместить его за руль. Это лицо к тому же должно было собрать кровь и мозги на первоначальном месте. Не спрашивайте меня как. чтобы потом в меру сил и возможностей распределить это по автомобилю. Затем она устроила всё так, чтобы машина выехала за пределы пристани, само в ней не находясь. Он развёл руками. Ну, вы сами всё понимаете. Этот последний этап с машиной на самом деле не так уж сложен, сказал Хейнесен в фирменном стиле, подняв палец вверх. Нужно просто стоять прямо у водительской двери и просунуть в окно с опущенным стеклом палку или зонтик. — И нажать на газ. — Возможно. Но если вы спросите меня, то это не прокатит даже для плохой серии убийств в Мидсомере. — Тут я, кстати, склонен с вами согласиться, — сказал Хэмер, рассмеявшись. — И у меня еще много работы. Кто знает, может, найду что-то, указывающее совершенно в другом направлении. Разрозненные предположения и вопросы без ответов. «Следы и зацепки, которые друг другу противоречат, вместо того, чтобы указывать в одну и ту же сторону. Если все так будет продолжаться, то мигрень скоро наберет полную силу». «Да, я слушаю», — сказала Бернсторф по телефону, направляясь обратно к ним. Хеско вернулся и понял, что совершенно забыл об ее присутствии. «Верно. Ди-Ки-пять-пять-шесть-девять-один-девять-би», — продолжала она. О'кей, спасибо. Она закончила разговор и повернулась к стальным. У нас есть имя того, на кого зарегистрировано оружие. Отлично, хотя бы какая-то определённость. Говорите. Она ещё не успела ответить, а он уже заметил по ней, что тут было не просто имя. А когда услышал слова Могинск Клинги, исчезло то немногое, что у него оставалось уверенности в себе. Э-э Вы же не хотите сказать, что этот тот Могенс Клинге решился спросить Хеск, хотя и он, и Мигрень понимали, что именно это она и хотела сказать. Не знаю, а сколько их? Но, подождите. Хенсен показал на мёртвого мужчину за рулём. Это тот самый начальник оперативного управления Рэд? Служба полицейской разведки Дании? Вернсдорф кивнул. У него есть лицензия на разное оружие. Но только тот факт, что это его оружие, не значит, что это он сам. Нет, но автомобиль я тоже пробила, и он записан на него. О'кей, сказал Хеск, кивая, чтобы выиграть немного времени. Дело теперь очевидно предстаёт в другом свете. Мортон, позаботьтесь о том, чтобы расширить оцепление, пока бы всем не пронюхали журналисты. Он подошёл к водительскому месту. Чем дольше нам удастся удерживать это в тайне, тем лучше. Пока Хейнсен спешил к оцеплению, Хяск открыл водительскую дверь и посмотрел на склонившееся вперёд с лицом на руле тело. Для полной уверенности судмедэксперты, конечно, должны будут произвести идентификацию личности. Это займёт время, а пока он мог довольствоваться тем, что прислонил тело к спинке сиденья. Лицо практически не пострадало. Единственное, что выдавало что-то неладное, открытый рот и удивлённое выражение лица, как будто он совсем не понимал, что с его затылком сделает пуля. Но без всяких сомнений, он был одной из самых крупных шишек в полицейской разведке. Хеск выпрямился и отвернулся от автомобиля и от всех остальных. Потом он пошёл. Немного цеплении до самого края пристани, где окинул взглядом блестящую от солнца воду, посмотрел на другую сторону, куда, чтобы увидеть памятник русалочке, пришли первые туристы-жаворонки. Он вспомнил, как впервые её увидел. Как расстроился, когда её размер совершенно не совпал с его ожиданиями. То же случилось и сейчас. Ничего из того, что он предполагал, и видел перед собой этим утром, не оправдалось ничего. И как бы они не сдерживали поток информации, новость о Моггенсе-Клинге скоро просочится наружу и разверзнется пропасть.